Глава шестая. Я осторожно открыла глаза и поняла, что сижу на скамейке в небольшом сквере с постриженными кустами, кудрявыми деревьями, красивыми статуями да фонтанами. И сквер этот явно находился в центре столицы, потому что вокруг него возвышались те самые светлые, почти белые здания, которыми я так вчера восхищалась. А на одном из них прямо напротив моей скамейки Огромными буквами было написано «Министерство магии». Ну, ничего себе! Как я тут оказалась? Тёмный маг перебросил? А был ли вообще тёмный маг? Может, он мне приснился? Я пощупала себя за грудь. Деньги на месте. Да и узел с платьями рядом со мной на скамейке. Значит, не почудилась. Я ещё раз перечитала ярко переливающуюся даже в солнечном свете надпись. «Министерство магии!» И сглотнула. «Вот она, мечта! Только руку протяни!» Но почему-то стало страшно. Слишком уж роскошным и величественным было здание. Такую оборванку, как я, даже на порог не пустят. А если и пустят, то тут же выставят обратно. Министерство — это серьезно. Это не возницы про возраст наврать. Тут бумаги потребуют, а у меня их нет. Я выдохнула, подхватила узелок, и медленно побрела ко входу. И чем ближе к нему подходила, тем сильнее всё дрожало внутри. Наконец я поднялась по высоким ступеням и замерла у большой, в два моих роста, двустворчатой двери. Привратник в форме императорского гвардейца важно склонил голову и прогудел. «Добрый день, Сира! «Сирра?» — я вскинула на него удивлённый взгляд. Но на лице не прочитала ничего, кроме вежливого почтения. И тут до меня дошло. А я ведь уже не выгляжу, как оборванка. На мне платье из дома темного мага. В такие одеваются благородные. Прошу. Снова прогудел привратник. Я ждала, что он откроет дверь, но дверь внезапно сама плавно разъехалась в стороны. Я быстро проскользнула внутрь, тут же ослепительно вспыхнуло что-то, и второй охранник, копия первого, пробасил. Сера Леона Брентор. «На распределение, первый этаж, направо». «Но откуда он знает?» «Ах да, тут же везде магия». «Направо?» — уточнила я и зачарованно застыла. С лестницы, что вела наверх, сбежал молодой мужчина, шагнул в мерцающий на полу круг рядом с последней ступенью и... исчез. Стена неподалеку от этого места булькнула, поплыла, и прямо из нее выскочил встрепанный старик — со сдвинутой на бок шляпе, сердито бурча что-то себе под нос, выдернул хвостик шарфа, застрявший в стене, тоже шагнул в мерцающий круг и... тоже исчез. Я ошалела, потрясла головой. «Ступайте по коридору до самого конца», ворвался в уши голос привратника. «Там увидите». «Спасибо», пробормотала я и поспешила в указанном направлении. В конце длинного коридора, перед единственной черной кованой дверью, на диванах сидела толпа девушек и ребят, видимо, в ожидании своей очереди. «Кто последний?» — спросила я. «Садись», — белобрысый парень указал мне на диван, где еще оставались места. «Сами позовут». «Но откуда же они знают, что я здесь?» «О, они знают, не сомневайся», — рассмеялся он. «У них кристалл». «Ах, кристалл!» — с умным видом протянула я. Впрочем, после стариков, выпрыгивающих из стен, меня уже вряд ли что-то способно было удивить. А вот распределение пугало. Как потребуют, там бумаги, которых нет. Я уселась и постаралась отвлечься, незаметно прислушиваясь к разговорам. «Заклинание морока! Да это ерунда! Проще простого!» — хвастался какой-то парнишка. «Я его еще лет в 13 освоил!» «Притворялся взрослым, чтобы в таверне хмельное покупать. Подавальщиков обмануть можно, но любой маломальский приличный маг его вмиг развеет. То ли дело изменения сути, вот это уже искусство». «Его ты освоил в 14? насмешливо спросил девичий голос. «Освоишь его как же?» уныло вздохнул хвостон. «Если только в академии». «Они еще много болтали». Обсуждая заклинания, амулеты, какие-то там вихри и магические поля. Периодически дверь отворялась, оттуда вылетал распределившийся счастливчик толпа бросалась к нему, сыпались вопросы, непонятные словечки, названия академий, городов. Над головами плыл мягкий женский голос, вызывая следующего: Вместо того, чтобы успокоиться, я все больше падала духом. Да, пока никто не вышел и не сказал меня не приняли. Скорее всего, я буду первой, потому что другие о магии вон сколько знают и даже умеют кое-что. А у меня всего-то мой жалкий огонек. Не возьмут. Как пить дать? Не возьмут. А если и возьмут, что я там буду делать?» Дверь в очередной раз открылась, выпуская сияющую от радости девушку, и женский голос объявил. «Сирра Алиона Брентер!» Сердце затрепыхалось, в висках застучала кровь. Я поднялась со скамейки и на негнущихся ногах вошла в черную кованную дверь. В просторном зале что-то мигало, переливалось, вспыхивало, тонко звенело, но перед глазами от страха плыла, и я не видела ничего, кроме длинного стола, за которым сидели трое. Два убеленных сединами мага и одна магесса, тоже не молодая, но молодящаяся. Замысловатая прическа и кокетливая шляпка больше подошли бы юной девушке, но Магесса, похоже, была совершенно довольна собой. Из разговоров в коридоре я уже знала, что распределение — дело недолгое. Надо лишь приложить руку к хрустальному шару, который стоял перед троицей на столе, а уж он покажет, и какая у тебя магия, и насколько щедро ты ею одарен. «Вам нет восемнадцати», — задумчиво сказала Магесса. Ну, вот и все. Распределилась: в кухарке или по ломойке, если возьмут, конечно. Нет, честно призналась я, врать не имело смысла. Значит, дар пока не вошел в полную силу, кивнула она. На это следует сделать поправку при распределении. Согласен, отозвался Макс кустистыми седыми бровями, что сидел в центре. Видимо, он тут был главным. Второй с краю, с длинной седой бородой, молча кивнул. И все? Никому нет дела ни до каких бумаг? Обожаю магию. Возложите руку на шар, Сира Леона, сказал главный маг. Пальцы слегка дрожали, когда я коснулась холодной поверхности. Эх, жаль, что никто не говорил, как именно шар показывает магический потенциал. Что он должен сделать? Во всяком случае... Сейчас не происходило ровным счетом ничего. «Вы считаете это удачной шуткой?» — нахмурил кустистые брови маг. Я испуганно на него уставилась. «Я не шутила. Что-то не так?» «У вас вообще нет магического дара», — рявкнул он. «Ни капельки». Я сильнее прижала руку с надеждой, глядя на шар, но он оставался пустым и холодным. «Как же так?» Растерянно пробормотала я. «У меня ведь есть огонёк!» Я протянула ладонь, заставив его вспыхнуть. «Вот!» Брови главного изумлённо поползли вверх. «Хм, любопытно!» А я перестала дышать, ожидая, что он скажет дальше. «У девочки есть магические способности!» Магеса пристально вглядывалась в меня, странно выставив вперёд руки, словно осторожно трогала воздух. Над верхней губой выступили капельки пота. Но кто-то запечатал ее дар. «Запечатал дар?» — удивился главный. «Зачем?» «Не знаю», — выдохнула Магесса, медленно проводя руками снизу вверх и обратно. «Причем запечатал давно, скорее всего, еще в раннем детстве». «Что за варварство?» «Кому вообще могло прийти в голову сделать такое с ребёнком?» «Если дар запечатан», — вмешался бородатый маг. «Как же она смогла сделать вот это?» Он кивнул на огонёк. Я тут же его погасила. «Вспомни, милая». Магеса опустила руки, устала откинулась на спинку стула, растирая ладони. «Когда ты впервые его вызвала? Ты была зла, раздосадована, в бешенстве». «О, это точно! И то, и другое, и третье. Только как она угадала?» «Так и есть, Сирра!» — почтительно ответила я. «Магесса мне нравилась. Кажется, она была на моей стороне». «Сильные эмоции могли пробить небольшую брешь в защите». «И что же мне теперь делать?» — спросила я. «Я хочу учиться магии!» Оба мага вопросительно повернулись к Магессе, а та мягко сказала... «Сходи, Алёна, прогуляйся». В её голосе слышалось сочувствие, и мне стало не по себе. «Не люблю, когда меня жалеют». «Комиссия работает до семи. Возвращайся к тому времени». Я развернулась и выскочила за дверь. Меня мгновенно окружили, посыпались вопросы. «Ну что, куда?» Я пожала плечами. «Пока не знаю». Я вышла из здания Министерства магии и побрела по выложенным светлыми камнями дорожкам сквера. Кругом щебетали птицы, солнце пробивалось сквозь зелёную листву, шумели фонтаны, а в голове звучал голос старика-мага. «Что за варварство? Кому вообще могло прийти в голову сделать такое с ребёнком?» Я была совершенно растеряна и вообще ничего не понимала. Своего отца я не помнила. Он умер, когда я была совсем маленькой знала о нём только по маминым рассказам, и по всему выходило, что человек он был хороший. После своей смерти оставил нам весьма скромное состояние, и маме постоянно приходилось выкручиваться. Но всё же она позаботилась о том, чтобы я получила достойное образование. Наш род, хоть изрядно обедневший, относился к числу благородных. На закрытую школу для отпрысков подобных семейств денег не было. Школу для бедных мама с ужасом отвергла и учила меня сама, чему могла. А для иного нанимала преподавателей, хоть это было и дорого. К 13 годам я читала не только на родном, но и на древнем языке, на котором написаны старые научные книги. Занималась арифметикой, каллиграфией, домоводством, довольно сносно рисовала, шила, музицировала. Думаю, сейчас я бы имела действительно приличное образование». «Будь она жива». Мама всегда говорила, что я талантливая, а таланты надо развивать. Так почему же от моего главного дара она решила избавиться? Это было очень странно. И ведь мама прекрасно знала, что мы бедны, и никакие несметные богатства на нашу голову не свалятся. Ниоткуда им взяться. А маг даже с самым слабым даром может неплохо устроиться в жизни. Любое дело спорится быстрее, Если добавить в него капельку магии, это общеизвестно. А потому невозможно не задаться вопросом «Зачем? Зачем маме или обоим родителям понадобилось так поступать со мной? Ведь достаточно было просто оставить мне мой дар, дождаться, пока я подрасту, и наслаждаться спокойной старостью в комфорте и достатке, которые любая магесса может обеспечить семье». Но вместо этого они запечатали магию. Уж точно не сами. Полагаю, для такого ритуала понадобился специалист и наверняка дорогостоящий. Всё это было настолько нелогично, что как я ни старалась придумать хоть какое-то объяснение, у меня ничего не выходило. Я так и кружила по парку, торопливо вышагивая и путаясь в собственных мыслях, пока не настал назначенный час. «В Министерство магии я входила в растрёпанных чувствах. Если высокой комиссии понадобилось столько времени, чтобы решить, что со мной делать, значит, вопрос и правда был непростой». Коридор опустел, перед чёрной дверью никого уже не было. Я осторожно приоткрыла глаза, проскользнула в зал. И застыла на пороге. Приёмная комиссия громко обсуждала мою судьбу, не замечая меня. «Печать снять можно». Говорил главный маг. Но не лучше ли оставить все как есть? Кто знает, как поведет себя дар, который был запечатан столько лет? Второй ему поддакивал. Девочка всю жизнь прожила без магии. Она не умеет ею управлять. Вы же знаете, у детей способности проявляются постепенно. Есть время привыкнуть к ним, освоиться. А тут нет никаких гарантий, что она справится с силой. Оба замолчали, вопросительно глядя на Магессу. «Все это было бы верно», — спокойно сказала та. «Но вы забываете одно маленькое обстоятельство. Ее сила уже прорывается, даже через печать. И в какой-то момент она сметет все печати. И мы получим неумелого мага с неконтролируемой силой». «Так не проще ли будет отправить ее в монастырь к храмовникам?» Сказал вдруг не главный маг. Все трое замолчали, словно обдумывая эту мысль. А я, кажется, и вовсе перестала дышать. В монастырь? Вот уж нет. Это последнее, чего бы мне хотелось оказаться на всю жизнь запертой в мрачных стенах. Боже, ну зачем? Зачем я сюда пришла? Темный маг правильно говорил: Купи домик, найди мужа, доживи спокойно. Теперь я уже почти жалела, что не послушала его. Может «Сбежать, пока не заметили. Деньги есть, затеряюсь». «Демоны, побери! Что за глупости лезут в голову? Это же не Грисильда, это Министерство магии! Куда от них скроешься?» Не успела я додумать эту мысль до конца, как по залу прокатился сквозняк, и дверь захлопнулась. Громкий звук отразился эхом от стен, и все взгляды устремились на меня». Я вжала голову в плечи, с ужасом ожидая их решения. «Подойди сюда, Алеона, сказала Магесса. И в ее голосе я, к своему удивлению, почувствовала тепло. Я немного приободрилась и приблизилась к столу. «Мы хотели бы встретиться с твоими родителями», — продолжила она. «К сожалению, это невозможно. Мои родители умерли», — дрогнувшим голосом ответила я. Жаль! «Значит, причины их поступка останутся невыясненными», — спокойно кивнула Магесса. «Думаю, я выражу общее мнение, если скажу, что твой дар следует распечатать». Она окинула взглядом магов, и я ожидала возражений, но их не последовало. «А это опасно? Ну или там больно?» — спросила я. «Точно не больно», — улыбнулась Магесса. «А насчет опасности? Любое использование магии таит в себе опасность. Но когда за дело берутся профессионалы, все риски можно свести к минимуму». «Понятно. За этим столом точно собрались профессионалы, иначе и быть не могло. И когда вы будете это делать?» «Прямо сейчас», — сказала она, обходя стол и останавливаясь возле меня. «Дай левую ладонь». Я протянула руку, и Магесса, обмакнув перо в чернильницу, начала быстро рисовать какие-то знаки у меня на запястье. Отложила в сторону перо, накрыла запястье своей ладонью и, пристально вглядываясь, в мои глаза застыла. Сначала я ничего не чувствовала, а потом... Сила хлынула в меня с таким напором, что голова закружилась. Казалось, что кровь бурлит и вскипает. В теле образовалась невероятная лёгкость. Меня переполняла сумасшедшая, почти неестественная радость, к которой добавлялось ощущение, что теперь я способна на всё. Удивительное хмельное чувство, восторг, от которого я задыхалась. И вместе с тем у меня было странное чувство, что до этой минуты я никогда ещё не дышала так, полной грудью. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спросила Магесса, по-прежнему пристально вглядываясь в мои глаза. «Не знаю. Странно», — сказала я. «Привыкай», — вяло улыбнулась Магесса, отпустила мою ладонь и вернулась на свое место. Я покосилась на запястье, совершенно чистое, будто на нем минуту назад ничего не писали. «Возложите руку на шар, сирра Аль-Леона», велел мне главный маг. Я снова едва коснулась пальцами шара, Но теперь кое-что изменилось. Сначала в его глубине зародился чёрный дым. Он быстро наполнил весь шар и словно бы вырвался за его пределы. Растёкся по столу, спустился на пол. Я, как заворожённая, смотрела на эту картину. Дым струился, стелился красивыми узорами, принимал причудливые формы. Я вопросительно посмотрела на Магессу. Почему-то именно от нее я ожидала поддержки. «Ты темный маг, Алёна», — сказала она. «Это плохо?» — спросила я. «Нет, но у нас в Империи есть только одно учебное заведение, где обучают темных магов. И для них стипендия не предусмотрена, даже для самых одаренных». Она вздохнула и замолчала. Продолжил за нее главный маг. «Думаю, мы сможем подобрать монастырь, в котором...» «У меня есть деньги!» — перебила я. «В самом деле...» — Магесса взглянула на меня недоверчиво. «Кажется, она была единственной, кого не обмануло мое платье». Я отвернулась от комиссии и достала из лифа мешочек с монетами. «Вот!» — водрузила я его на стол. «Этого хватит?» — Магесса качнула головой. «Более чем...» Сира объявил главный старец. «С этого момента вы официально зачислены в школу чернокнижников. Не позднее, чем через три дня, вы обязаны явиться в учебное заведение, чтобы приступить к занятиям». «Спасибо!» — радостно выкрикнула я и развернулась, чтобы бежать. «Погоди же!» — со смехом сказала Магесса. Я остановилась в нерешительности. «Что еще?» Неглавный маг высыпал золотые монеты на стол И начал отсчитывать. Я наблюдала, как золото исчезает из-под его пальцев до тех пор, пока на столе не осталась небольшая горстка, не более десяти монет. Он подвинул их ко мне вместе с мешочком. — Возьмите ваши деньги. — Десять золотых! Да это же целое богатство! Я сгребла монеты и снова повторила. — Спасибо! Огромное вам спасибо! А после стрелой вылетела за дверь будто боялась, что они передумают.